Сракондаев не был человеком, которого следовало убить по бизнес-необходимости. Для таких дел имелись специальные люди и методы. Сракондаев был мистическим врагом. Больше того, им был даже не сам Сракондаев, а тот дух зла, который опирался на него и действовал сквозь его физическую оболочку. Степа собирался поразить именно этого духа. А для этого мало было огнестрельного решения Алямуса и Иса.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 были нарисованы маленькие черточки, как над И. У самого основания инструмента странная фраза была несколько раз записана другим почерком и латиницей. «Ом Mani Padme Hum, Но стилизация под санскрит оставалась такой же тщательной. Лингом расписывала как минимум два метафинщика. Видимо, начали делать экспортную версию, а потом подоспел Стёпин заказ и пришлось переориентироваться на внутренний рынок.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 Портфель показался слишком легок. Там, несомнение, должно было лежать что-то еще. Подумав, он положил туда две книги: том "Добротолюбия" и "Братьев Карамазовых". Поразмыслив еще, он добавил банку сардин в оливковом масле, бутылку водки, походный носсессор и смену белья. Водочную бутылку Степа установил в неглубоком среднем отделении, так чтобы горлышко торчало из портфеля наружу. И у встречных с первого взгляда возникала покойная ясность относительно хозяина. Портфель убедительно распух, а водочная горлышко сделала его вид безупречным. Чтобы он не попался на глаза мюз, Степа запер его в сейф. Затем он выкинул отходы производства. Изрезанный плунжер, гильзу и вынутую из пола пулю. Степ не очень хорошо представлял себе дальнейшее. Сначала он планировал подстеречь Сракандаева возле одного из ночных клубов, куда тот ходил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 Он шагнул к вешалке, сунул руку в один карман, потом в другой, и обнаружил пакет фисташек, которого там не было до похода в Скандинавию. «Миус», — прошептал он и улыбнулся. «Миус, это ведь для тебя. Чтобы я... чтобы... Жди меня, я вернусь. Только очень жди». Надо было спешить. Поезд со Срокандаевым отходил с Ленинградского вокзала через час.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 С толстым японцем в очках, который шутливо пуча глаза, противным голосом пел под караоке в токийском баре. «Спайдер-мен, спайдер-мен, ра-ра-ра, спайдер-мен!» «Всё-таки я не самурай», — подумал Стёпа, чувствуя, как виски растекается по телу. Самурай бы не нервничал. И елдак бы подряс не прятал. Он бы ножом все сделал из любви к искусству.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 Его просто некуда больше повесить. <смех> Попутчик отбил ладонями по своему телу и ногам энергичную течетку, от которой Степе захотелось выскочить в коридор. Само понятие святости <смех> тоже из области концепций, в которых путается заблудившийся ум. Поэтому в святом нет ничего святого. <смех> и в том, что все обстоит именно так, можно увидеть промысел. Да, вы тысячу раз правы.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 Стёпа несколько успокоился. Попутчик слушал музыку так громко, что можно было узнать песню «Бесса Мучи. Она показалась Степе малоросской жалобы на мучающих душу чертей. Впору было начать подвоевать. Отвернувшись к стене, он стал думать, как опасно ездить по железным дорогам и какие жуткие люди рыщут в потемках за границей обеспеченного мира. Потом он снова заснул.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 И Степа заметил на его плаще блеснувший под луной значок с американским флагом. У Степа отлегло от сердца. Он понял, что бояться нечего. Кто ты? Шепотом спросил он. I'm your neighborhood friendly kerman, ответил Пидермен. Говори тише, прошептал Степа. Разбудишь гада. Почему ты стал таким?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 Выстрел разбудил Сракандаева. Тот постучал по стеклу изнутри. «Приехали!» — крикнул он. Стёпа открыл глаза и понял, что кричит не Сракандаев, а проводник в коридоре. «Приехали!» — повторил тот и снова постучал в дверь. «Петербург!»